Как вчера прогулялись с Локвудом. Хорошо. Наступило утро следующего дня, и я была первой, кто пришёл на кухню. Весь вчерашний день банка с призраком простояла на столе с опущенным рычешком, а на призывной ухмылке призрачного лица я не отвечала. Сейчас не до разговоров с черепом мне было, других дел хватало. Если честно, Мне было немножко стыдно, что я так не учтиво обошлась вчера с обитателем банки, и я сразу же повернула переговорный рычажок, после чего поставила чайник и взяла свою любимую кружку. Хотите верьте, хотите нет, но если вы собрались поболтать перед завтраком с вашим домашним говорящим черепом без кружки со свежезаваренным чаем, вам никак не обойтись. Ага, ответила я. Нормально. А почему это тебя так волнует? Со вчерашнего дня я не переставала думать о Локвуде, о том, что он доверился мне, что было очень хорошо, и о том, каким ударом стало для него потеря всей семьи, что безусловно, совсем не хорошо, да ещё ужасно. Думала о том, как эта потеря побудила Локвуда с безрассудной отвагой броситься на борьбу с проблемой, и о том, чем скорее всего закончится эта борьба. Я тоже думала, В результате чего почти всю ночь проворочалась без сна. Да нет, я так ничего. Просто видел, как вы вчера вместе уходили куда-то. Вот мне и стало интересно. Всё впионишь за нами подсматриваешь, да? Поискал бы себе другое хобби. А я старалась выглядеть одновременно твёрдой, абсолютно незаинтересованной и в меру езвительной. Впрочем, мне-то что до этого. Мы с Логовым ходили на расследование. О, так вы были на расследовании? С серьезным видом кивнуло подвешенное в банке зеленоватое лицо. Совершенно верно. Ладно, поверим. Невозмутимо взглянул на меня череп. Давай поговорим еще о чем-нибудь. Я замялась, потом сказала, прокашлявшись. А, ну вот. Если ты еще в чистую чайную ложку, вон там лежит одна, возле раковины. Спасибо. Я открыла холодильник, чтобы достать молоко. Когда же я закрыла дверцу, лицо в банке вдруг скорчило такую рофу, что я едва не выронила молочную бутылку. Глаза призрака бешено вращались в противоположных направлениях, как у хамелеона. Ноздри его раздувались. Рот открылся и перекосился от ужаса. О, я чувствую запах палёного. Что-то горит. Постой, постой. Да это же горят твои трусики. Они загорелись от твоей лжи. Обманщица. Мне на каком расследовании вы с локвудом не были? Вот так-то. Мы с локвудом были на кладбище. На кладбище, загоготал, забулькал череп. Всё, ни слова больше. По своему опыту знаю, чем люди на кладбищах занимаются. Поверь, они не только призраков там ловят. Он перестал булькать и многозначительно мерзко подмигнул мне. Гадина. Не понимаю, о чём ты, набменно сказала я, чувствуя, как начинают гореть щёки. Ага, покраснела. Так и знал, что я прав. Понимающе ухмыльнулось призрачное лицо. И не вешай мне лапшу на уши, что вы сорахались на том кладбище с призраками. Вы даже с намерением никакого с собой не взяли. Вот в пион Вот и щейка. У нас были с собой рапиры. А то я не разберу, есть на клинке следы эктоплазмы или нет. Так что вы с локвудом ходили, чтобы почерикать в тиши, на едении. А когда вернулись, у вас были застрявшие в волосах прутики ежевики. Кладбище оказалось сильно заросшим, как можно спокойнее ответила я. Не спорю, не спорю. Густая на том кладбище была зелень. Я фыркнула, достаточно сердито, чтобы заставить черев замолчать и дать мне возможность спокойно заварить чай. Хвырнув ложку в раковину, я села на дальней, затенённой стороне стола, чтобы оказаться за пределами пятна зеленоватого потустороннего света, падавшего из банки с черепом, и уставилась на призрак банку, продумывая свой следующий ход. В чём и насколько отступить, а где держаться до последнего. Уверяю вас, Ввести переговоры с черепом это всегда дело тонкое и способное вывести из себя кого угодно. Мой главный дар парапсихологический слух всегда считался наименьшим в ряду способностей, которыми обладают агенты. Как правило, слух позволяет агенту улавливать лишь отдельные зловещие звуковые эффекты: глухой удар и шорох, с которым перетаскивают по дому мёртвое тело, например, или резкий звук обломанных ногтей. сарапующих каменную стену подвала. Иногда агент Слухач может расслышать отдельные слова, которые произносит слой дух, но это всегда лишь бесконечно повторяющиеся фрагменты фраз, эхо далёких воспоминаний, лишённое смысла и разума. Точнее, почти всегда. Марисса Фитис, самый знаменитый во всей истории агент Слухач, утверждала в своих воспоминаниях, что на самом деле существует гостье способные к общению с живыми. Она отнесла их к очень редкому третьему типу призраков. Оказалось, что призраки третьего типа не просто редки, они уникальны. Во всяком случае, после смерти Марисы Фитис, подлинной или фальшивой, это другой вопрос. А встреча с призраком третьего типа не упоминал никто и никогда. Единственным исключением из этого правила стала я. У меня был Сидящий в банке из серебряного стекла череп, с которым я могла вести долгие разговоры. Хотя при жизниная история этого черепа оставалась погруженной в тайну, и он на отрез отказывался назвать мне свое имя, несколько фактов из биографии этого призрака нам все-таки стали известны. В конце XIX века, будучи еще совсем молодым человеком, он помогал доктору оккультисту Эдмунду Бикерставу создать гостиное зеркало. Первое окно на другую сторону. Сам Бикер став вскоре после создания костяного зеркала был убит, но юноше удалось бежать. Чем он занимался впоследствии, неизвестно, но конец его был ужасен. Спустя примерно полсотней лет череп юноши обнаружили во время чистки канализационного коллектора в Ламбите. Специалисты агентства Фиттис распознали в черепе мощный источник и поместили его в банку из серебряного стекла. которая с тех пор стала для призрака домом. Известно также, что с ним разговаривала сама Марисса Фитис. Правда, их беседа была единственной и недолгой. После этого ничего интересного с черепом не происходило вплоть до моего появления. Итак, я смотрела на стоящую напротив меня призрак банку. Сквозь стекло за мной наблюдало зеленоватое лицо призрака. Мы собирались поговорить с тобой о Мариссе. сказала я. Мы собирались поговорить о моём освобождении. Поправил меня череп. Какое-то время я наблюдала за тем, как над моей коробкой поднимается пар, похожий на крутящиеся, свивающиеся друг с другом облачка эктоплазмы. Ой, да не хочешь ты этого, сказала я. Зачем тебе эта свобода, если ты всё равно останешься привязанным к своему гнилому черепу? Что в банке, что без неё? Ну, предположим, я тебя выпущу. И что ты будешь делать? Я буду порхать, разомну свою плазму. Может быть, задушу каппенса или не задушу. Время от времени буду ловить в призрачный захват случайных прохожих. Просто для собственного удовольствия, ничего личного, как говорится. Хобби. Да что угодно будет приятнее, чем торчать в этой банке. Хорошо. Криво усмехнулась я. Предположим, я тебе поверила, хотя на самом деле не могу поверить, что тебе этого хочется. Предположим даже, что я разбила твою банку. Предположим. Ну и что ты будешь делать? От скуки во второй раз помрёшь? А с кем ты будешь без меня разговаривать? А? С тобой и буду. Стану прилетать к тебе поболтать. Может быть, иногда и помогу тебе, ведь ты такая тупая. Ага. А за разговором, между делом, будешь душить моих друзей? Хуббио тебя такое, да? Ну почему? Не только друзей, твоих врагов толще с удовольствием за душу. Мне, в общем-то, без разницы. Ну что, договорились? Разумеется, нет, ответила я. Но вот что я тебе скажу. Ты хочешь заключить со мной сделку? Я не прочь и готова предложить её на справедливых и выгодных для тебя условиях. А условия такие: Ты даёшь мне как можно больше информации о Мариссе Фитис. Не ерунды какой-нибудь, а действительно важной информации, которая поможет нам до конца распутать загадку этой женщины и, возможно, найти ключ к решению проблемы. Взамен я обещаю найти способ освободить тебя. Разумеется, это будет такой способ, при котором исключается безвременная смерть Чорча или кого-то ещё. Я постараюсь придумать, что можно сделать. Я глотнула горячего чая. Призрачное лицо недоверчиво наблюдало за мной из банки. Свобода без возможности убивать, но это все равно что бутерброд без колбасы. Что же касается Марисы, то мы с тобой о ней уже говорили, и я вряд ли смогу добавить что-то новенькое. Ну знаешь, крикнула я сердито, стукнув своей кружкой по столу. На нашу скатерть для размышлений плюхнулось несколько коричневых пятен. В том-то и штука. Что ты никогда ничего мне не рассказываешь. Ничего конкретного я имею в виду. Не о Мариссе, не о том, кем ты был сам, не о другой стороне, никаких фактов, одни оскорбления, и в этом весь ты. Когда становишься призраком, мягко заметил черед, то начинаешь понимать, насколько люди преувеличивают значение фактов. Но факты моментально теряют свою ценность, а ты теряешь к ним интерес. как только расстаёшься со своим бренным телом для нас духов имеют значение только эмоции и желания впрочем это ты и сама наверное успела понять ах я потерял всё своё золото я шажду мести приведите ко мне марису фитис ну и тому подобное шелуха а знаешь о чём я мечтаю нешиданул усмехнулся он о чём о чём о гадости какой-нибудь наверное Жить я мечтаю, Люси, жить. Именно поэтому я разговариваю с тобой. Именно поэтому я повернулся спиной ко всему, что ожидает нас на другой стороне. И что же нас там ждет? Как Муфна Небривняя спросила я, хотя мои пальцы в этот момент не произвольно сжали кружку еще крепче. Ответ на этот вопрос я искала давно. Для меня была драгоценной любая информация. любая деталь о другой стороне. А дальше меня ждало разочарование. Обычная вещь, когда имеешь дело с черепом. Откуда мне знать? Здравствуйте. Ты же мёртвый. Я думала, это позволяет что-то узнать о другой стороне. Какой-то нервный у нас сегодня разговор получается, с подначками. Слушай, ты же сама была на другой стороне. Скажи, а что ты там увидела? Что ты можешь рассказать о потустороннем мире? Что я могу рассказать о другой стороне? Там очень темно и чертовски холодно. Это ужасное место, похожее на застывший отголосок нашего мира живых. Я много думала о нём, о лишь бессонными ночами в своей постели, а когда засыпала, то видела такие жуткие сны, что просыпалась и уже не могла сомкнуть глаз до самого утра. "А может быть, ты слышала ангельские трубы, когда была там?" ехидно поинтересовался череп. "Ничего я там не слышала. На другой стороне стоит мёртвое, хорошее сравнение, тишина. Там все звуки замёрзли, наверное. Мне там было недонаблюдений", высокомерно заявила я. "Я была слишком занята тем, чтобы вышить". "А вот вот, и я тоже", сказал призрак. Я занимаюсь тем же самым на протяжении последних ста десяти лет. Пытаюсь вышить. Ведь если бы здесь не было моего чудесного источника, с этими словами призрак нежно прильнул к уродливому, потемневшему от времени, привинченному к одному банке коричневому черепу, и на мгновение его лицо смягчилось, стало похожим, наверное, на то, каким было при жизни. Если бы его не было здесь. Мне пришлось бы болтаться там вместе со стальными тупыми болванами. Другая сторона. Нет уж, спасибо. Это не для меня. Я стараюсь оставаться повёрнутым к свету, что очень непросто в моём положении, должен заметить, особенно когда Живой начинает приставать к тебе с идиотскими вопросами на эту тему. Ясненька. Я проглотила очередное оскорбление и задала следующий вопрос. совершенно, как вы уже, наверное, догадались, не рассчитывая получить на него ответ. Когда ты много лет назад был в доме Фитис, какие вопросы задавала тебе Марисса? К моему удивлению, череп не стал в очередной раз езвить и помолчав, ответил: "Да, давненько это было". В глазах у него загорелись тусклые огоньки. О чём она меня спрашивала? До да примерно о том, что о чём и ты А с другой стороны, о поведении духов, о том, что мы делаем и почему. А ещё она сильно интересовалась природой эктоплазмы. Эктоплазмы? Зачем ей это понадобилось? Но эктоплазмо вообще вещество удивительное. Очевидно для того, чтобы продемонстрировать это, призрак вывернул свою лицевую изнанку так, чтобы его надбровные дуги и нос стали вогнутыми. и направленными к задней стенке банки. Эктоплазма слышит, общается, может принимать любые формы: страшные, забавные, неприличные. Это я хорошо освоила за последние 50 лет. Времени у меня было предостаточно. Хочешь, покажу тебе свои самые любимые? Вот это, например, называется у меня Счастливый фермер. Сейчас. Нет, нет, не нужно. Поспешила отказаться я. Но всё равно не понимаю, чем это всё могло заинтересовать Марису. Счастливый фермер. Нет, чуф. Если честно, всё это её и не интересовало. Счастливый фермер действительно не её тема. Но ты постарайся понять другое. Главное. Плазма, видишь ли, это та часть тебя, которая сохраняется, выживает, переходит с одной стороны на другую. Можешь называть её своей квинтэссенцией, духом, своей жизненной силой. Да как хочешь, так и называй. Плазма не испливает, не умирает, не меняет своей сущности, в принципе. Именно поэтому я знаю, что пенило пафитис это на самом деле Марисса. Гость с упридрёка прижалась к стеклянной стенке и шепчущий голос добавил: "Сущность у неё в сущности та же самая". Но дафини, смотря на то, что Пенелопа и Марисса выглядят так по-разному, спросила я. Именно эта непохожесть казалась нам наиболее загадочной деталью, заставлявшей сомневаться в словах черепа. Слишком уж невероятно всё это выглядело. Пенелопа Фитис, халёная, гламурная, с гладкой нефной кофей и копной густых волос цвета воронова крыла, и Марисса, сгорбленная, По крайней мере в последние годы седая старушка с морщинистым лицом и высохшими ручками ножками. Выглядят, переспросил Череп. Да при чем тут это? Внешний вид не имеет для меня ровным счетом никакого значения. Как ты думаешь, почему я, например, вожусь с вашей компашкой? Давай без обид, ладно? Для меня это, видишь ли, просто еще один способ доказать себе, что я лучше любого из вас. Кроме Каппенса. Что? Как? А почему Джордж исключение? Потому что его, как и меня, не волнует внешний вид субъекта. Возле двери раздался шум. Я обернулась. В кухню вошел Джордж, помятый сна и еще не до конца проснувшийся. Он включил свет, зевнул и спросил, с наслаждением почесываясь в складках своей пижамы: что там говорит череп? Наверное, опять какие-нибудь гадости обо мне. Нет, ничего важного, ответила я, опуская рычежок на крышке банки. Чаю хочешь? Как вчера поработал? Успешно? В архивах ты имеешь в виду. Отлично поработал. Нашёл массу интересных вещей. Чуть позже расскажу вам всем. Но сначала завтракать. Завтракать. У меня с утра голова совершенно не варит, пока я не поем. У меня тоша особенно сегодня. Голова у меня не варила, кружилась и опухла после беседы с черепом. А на часах, между прочим, не было ещё 7:00 утра. Лофт вот спустился вниз намного позже обычного. Уфя после того, как приехала Холли, и у нас начался рабочий день. Похоже, он пребывал в отличном расположении духа. Мы улыбнулись друг другу. Однако он ни слова не сказал о нашем вчерашнем походе на кладбище. А затем мы переключили своё внимание на текущие дела. Мы договорились, что приедем во владение мистера Тафнала сегодня в 5 часов вечера, и у нас останется ещё около 2 часов светлого времени суток, чтобы спокойно осмотреть театр Палас и прилегающую к нему ярмарку. До нашего отъезда Локвуд собирался получить новую рапиру и другое снаряжение, заказанное им в магазине Маллет на Бонд-стрит. Нам должно было так же подвести новые запасы железных опилок, а мне и хули предстояло ещё заполнить кучу бумаг для Depick. Кроме того, мы с ней собирались опробовать пару новых приёмов в комнате для фехтования. Короче говоря, дел было по горло, но как всегда перед новым серьёзным расследованием первое слово было за Джорджем. Чтобы выслушать его, мы все собрались в нашем подвальном офисе. Прежде всего, коротко расскажу новости о деле Мариссы Фиттис. Начал Чёрч, вытаскивая груду исписанных блокнотов из своего потрёпанного кожаного портфеля. Как вы знаете, я изучал происхождение проблемы и начало деятельности Фиттис и Ротвала. Вчера мне удалось побывать в библиотеке Хардимана и откопать там кое-что очень любопытное. Но об этом я расскажу позже, когда у меня наберётся достаточно много информации. А раз въ вход в библиотеку Хардимана не закрыт, согласно новым правилам, принятым Дпик в последнее время, действительно, вход в целый ряд библиотек, где хранились книги по оккультизму, был закрыт, и в их число попала библиотека Хардимана. По официальной версии, библиотеки закрыли для того, чтобы остановить распространение опасных культов поклонения призракам. По нашему мнению, Это в первую очередь было направлено против излишне любопытных исследователей, пытавшихся, наподобие нашего Джорджа, совать свой нос туда, где их не просят. Честно говоря, ответил Джордж, я не имел права войти в библиотеку Хардимана без особого на то разрешения от Депик. Но там уж неисмотритель мой приятель. Договориться с ним было и несложно. Но об этом позже. Вчера моей главной задачей в архивах... Был поиск материалов по истории театра Палас, и как вы сейчас увидите, мои поиски увенчались некоторым успехом. Джордж уселся в кресле поудобнее, разложил на столе перед собой свои блокноты и для начала развернул по желтевшую театральную рекламную листовку, очень похожую на ту, что показывал нам мистер Таффнер. На листовке была изображена та же актриса, только в несколько иной, не менее пошлой позе. А вдоль нижнего края листа велась надпись: Дочь палача. К букве О сверху был приделан хвостик, делавший её похожей на петлю. Ага. Удовлетворённо кивнул Локвуд, пуская рекламную листовку по кругу. Как я понимаю, тебе удалось кое-что разузнать о нашем гламурном призраке безжалостной красавицы. Для начала хотелось бы узнать её настоящее имя, вставила я. Да вот оно. Видите? Лопуд указывал пальцем на угол листовки. Тут написано: "При участии нашей звезды Марианны де Севр". Класс. Словно она только что приехала из Парижа или из Лутона. "Заметил, чёрт", почёсывая мочку уха. "Марианна де Севр это сценический псевдоним, а её настоящее имя Дорис Бловер". Впервые публика увидела её во время шоу на пристани высборне 100 лет назад. Через 5 лет она уже собирала аншлаги в театре Палас в Стетфорде. Тафнал нас не обманул. В своё время она была звездой первой величины. В её номерах неизменно сочетались три элемента: эротика, чудо и угроза шуткой смерти. Он мрачно посмотрел на нас и добавил: "То же самое можно сказать и о жизни нашей красавицы вне сцены". Мистер Тафнал упомянул Что она была жестокой и порочной женщиной, сказала Холли. Играла с мужчинами как кошка с мышкой или что-то в этом роде. Всё верно, кивнул Джордж. Бульварные газетки того времени пестрят историями о богатых и знатных джентльменах, безумно влюблявшихся в безжалостную красавицу и брошенных из-за неё жён. Они, и жона я имею в виду, даже набрасывались на неё на улице. Марианна Или Дорис, если хотите. Надолго со своими любовниками не задерживалась, меняла их как перчатки. По слухам, несколько мужчин из-за неё даже покончили с собой, а красавица, узнав об этом, лишь рассмеялась и сказала, что в этом случае жизнь подражает её искусству. Тут нужно пояснить, что все намеры, с которыми выступала красавица, в той или иной степени обыгрывали тот же сюжет: любовь, измена, жуткая смерть. Очаровательная женщина, нехитно заметила я. А теперь не менее очаровательный призрак, буркнул Чёрч, копаясь в своих бумагах. В принципе, нет ничего удивительного, что призрак безжалостной красавицы появился именно в театре Палас, ведь на протяжении многих лет он был её родным домом. Красавица сотни раз выступала на его сцене со своими иллюзионными номерами, поставленными в виде коротеньких драматических сцен. Гостета такая пьеска заканчивалась инсценированной смертью, представленной зрителям с максимальной достоверностью и жестокостью. Та пьеска, в которой она умерла на самом деле, называлась Смерть султана. Это была примитивная история о порочной царице, творившей всевозможные гадости за спиной своего мужа. Узнав наконец об этом, султан приказывал своим стражникам поместить неверную жену в поставленный вертикальный гроб и пронзить её полусотни мечей. Джордж поправил на носочке картину, которая открылась зрителям в тот вечер. Можете представить себе Сани? Чудовищно пошлая пьеска. Поморщилась Холли. Не ушел ли кто-то ходил смотреть на это? Не просто ходили, ломились, ответил Джордж. Номера красавица были по тем временам настоящей бомбой, сенсацией. Взять, например, другую ее пьеску "Плененная русалка". На сцену выкатывали огромный стеклянный аквариум, наполненный водой, в котором бултыхалась безжалостная красавица с фальшивым рыбьим хвостом. Она изображала невинную русалку, пойманную ревнивой соперницей. Русалку заковывали в цепи, привешивали к её рукам гири, а затем отпускали на все четыре. Езвительно предполажила Холли: "А я думаю, что её бросали обратно в аквариум, тонуть", сказала я. Один ноль в пользу Люси, объявил Джордж. Да, это был знаменитый фокус. Безжалостная красавица целую вечность умирала на дне аквариума, пока не теряла сознание. Затем опускался черный занавес, скрывая красавицу от зрителей, и в ту же секунду она с улыбкой в припрыжку выбегала из кулис, целая и невредимая. Впрочем, нет, не в припрыжку, на ней же был надет фальшивый хвост. Неужели это кому-то нравилось? покачала головой Хулле. Бред какой-то. Русалку утопили. Но русалка по определению не может утонуть, если на то пошло. И тем не менее, выступления красавицы проходили с огромным успехом. Мужчины с удовольствием приходили поглазеть на хорошенькую полуголую женщину. Их жёны бешено аплодировали, полощус берёвкой, падению скованной цепями русалки в аквариум с водой, страшником султана с мечами. Джордж откинулся на спинку кресла и спросил: "О других номерах вам рассказывать? Был у красавицы ещё один знаменитый номер Дочь палача. Сюжет там такой. Погоди." вот скинула я вверх руку. "Давай я отгадаю. Это история о прекрасной девушке, которая повесилась от несчастной любви. Ещё одно очко в твою пользу." улыбнулся Джордж. "Браво, Люси." А среди её героинь были женщины, которых не собирались убить, хмуро спросила Холле. Нет, как ты сама могла это заметить? Всех её героинь топили, пронзали мечами, отравляли, швырялись с высоты, причём каждый раз сюжет был одним и тем же. Сначала натуралистически показывается смерть героини, а затем на сцену целая и невредимая выскакивает безжалостная красавица. Аплодисменты, цветы, а занавес. Джордж Поммарго, глядя на нас. Мне кажется, все эти номера далошни были заставлять зрителей радоваться тому, что они сами до сих пор живы. Жуткая тварь, фыркнула Холл. И вот теперь она вернулась в виде злобного призрака с наклонностями вампира, предостерёг Локвуд. Сегодня ночью нам придётся быть очень внимательными и осторожными. Да, я уже успела всё обдумать, сказала я. Считаю, что на это расследование должны отправиться только мы с Холли, вдвоём. Вы вдвоём? Удивлённо посмотрела на меня Локвуд. А мы с Чорчем останемся дома, баклуши бить. А почему нет? Это даже не обсуждается. Слишком опасно. А я согласна с Люси, сказала Холли. Мы знаем, что любимое занятие без жалостной красавицы сводит с ума мужчин. Таким образом, мы с Люси будем менее уязвимы, чем вы с Джорджем. Нет, не думаю, что это так. Нам с Джорджем уже приходилось иметь дело с внешне очень привлекательными женскими призраками, не без гордости заметил Локвуд. Помнишь ту купальню в Хокстоне, Джордж? Я Джордж снял очки и принялся внимательно изучать их. Ещё бы, Кстати, в случаях с теми двумя жертвами нет ничего загадочного, продолжил Ловд. И Чарли Бат, и Сит Моррисон это классические психопаты, очень уязвимые для внешнего воздействия. Точно, точно, закивал Джордж. Разве вы сами этого не заметили? По словам Тафнала, тот парень, который умер, страдал от неразделенной любви, чуть голодом себя не уморил из-за любовных переживаний. В таком состоянии он потащился бы даже за прокатившейся мимо него бочкой в платье. Что же касается Чарли Бадда, то он, по словам Таульфтафна, всегда был болезненным. Возможно, Чарли подсознательно склонен к самоубийству, потому и пошёл за призраком. Короче, обоих парней, которые стали жертвами призрака красавицы, нельзя считать физически или психически здоровыми. Погоди, что-то я не врубаюсь, сказала Холли. Ты хочешь сказать, что призрак смог почувствовать эту их слабость? Конечно, не раздумывая ответил Чорч. Мы все знаем, что гости чувствуют нашу тревогу и печаль. Их притягивают к себе люди, испытывающие сильные чувства. Возможно, точно так же притягивают призраков слабость и отчаяние. Оба парня, став шифертой красавицы, были надломлены, хотя и каждый по-своему. У обоих было ослаблено желание жить. Совершенно очевидно, что каждый из них был очень уязвим для чар гламурной красавицы, пусть даже и по ту стороне. А мы не уязвимы, добавил Локвуд. Все, закрыли тему. Мы с Джорджем будем в полном порядке, правда, Джордж? Само собой, мы же профессионалы с холодной головой, кивнул Джордж. Люси, верни мне рекламную листовку, пожалуйста. Я хочу вклеить ее в свой рабочий журнал. Ага, спасибо большое. На этом, собственно говоря, наше совещание и закончилось. Лок вот отправился в магазин малета. Все остальные занялись работой с бумагами. Потом мы в холле поупражнялись с серапирами, вспотели, захотели пить и оставили десятки новых дырок в соломенных чучелах, подвешенных к потолку комнаты для фехтования. В воздухе плыли вылетевшие из чучел пылинки. за окном на Портленд-ро начинали сгущаться ранние сумерки где-то в Лондоне с нетерпением ожидал своей смерти закованный в цепи парень на небе зажглись первые звёзды